2.5. Подложность каллигеровской истории Австрии славянского Норика. Из нашей общей реконструкции следует, что Семиградские золотые рудники, будучи по сути единственными золотыми рудниками Европы, в XIV-XVI веках должны были принадлежать метрополии империи, то есть Владимира Суздальской Руси, где в те времена располагалась имперская столица. Вряд ли имперские власти позволили бы кому-то другому владеть источниками золота у себя под боком. Поэтому рудники эти, скорее всего, разрабатывались славянами. Такое ответственное дело, как добыча золота, обычно не поручали иностранцам. Посмотрим, так ли это. Снова обратимся к древнеримскому историку Полибию, свидетельство которого мы приводили выше. Полиби утверждает, что единственные известные ему европейские золотые рудники принадлежали неким норикам. Возникает вопрос, кто такие норики? Сегодня считается, что норики – далекие предки современных австрийцев. Норики населяли Австрию в античные времена, и даже сама Австрия называлась тогда нориком. С другой стороны, в Повести временных лет прямо сказано, что норике это славяне. Летописец так и пишет: "Нарицаемые норицы ей же суть словеняне". Сопоставляя свидетельство Полибия и Повести временных лет, мы видим, что европейские золотые рудники, о которых писал Полибий, действительно принадлежали славянам-норикам. Далее, поскольку норике это славяне, а Норик – старое название Австрии, то, следовательно, Австрия когда-то была славянской страной. Это очень важный вывод, позволяющий совершенно по-новому взглянуть на всю средневековую историю Европы. Ведь именно Австрия, согласно скаллигеровской версии истории, в средние века была столичной областью Западной Европы именно в австрии по мнению историков находился договор западно римских императоров габсбургов которым в четырнадцатом шестнадцатом веках формально подчинялись все остальные западноевропейские правители короли герцеги князья и так далее поэтому история австрии и австрийского габсбургского дома является одним из краеугольных камней истории европы Если окажется, что история Австрии была сфальсифицирована, то, по сути, это будет означать подложность всей скаллигеровской версии европейской истории. В наших книгах по хронологии мы подробно говорили о том, что общепринятая сегодня версия истории Западноевропейской империи Габсбургов со столицей Вени — это историческая сказка, созданная в 17 веке путем перенесения на бумаги подлинной имперской истории Руси-Орды XIV-XVI веков на австрийскую почву. Средневековые венские императоры Габсбурги были, по сути, списаны с русских царей-ханов того же времени. Примечание. Смотри нашу книгу «Новая хронология Руси». Конец примечания. При этом, чтобы расчистить место для ложной версии истории Австрии, Скаллигеровские фальсификаторы стерли со стороны средневековой истории сведения о славянской Австрии Норике и ее правителях и отправили их на бумаге в далекое прошлое. Тем самым в глубокой древности ими был создан фантомный образ античного Норика, соседствующего с античной Римской империей якобы в Италии. Хотя на самом деле метрополия Римской империи находилась на Руси. Смотри наши книги, «Основание Рима» и «Ватикан». Как мы уже неоднократно убеждались, таков был излюбленный прием скаллигеровских фальсификаторов — отправлять все неудобные им исторические сведения в далекое прошлое. Новая хронология с помощью математических методов анализа исторической информации исправляет ошибки скаллигеровской хронологии и совмещает во времени скаллигеровскую фантомную античность и Средневековье. Поэтому древний Норик, согласно новой хронологии, являлся на самом деле Средневековым Нориком, то есть Австрией, расположенной на месте Норика, но якобы в другое время. Несмотря на все усилия скаллигеровских фальсификаторов, кое-какие сведения о подлинной истории Средневекового Норика все же сохранились. О нориских герцогах XV-XVI веков столицей которых был город Вена, столица Австрии, пишет, например, Мавро орбини в своей книге «Славянское царство». Урбини, в частности, сообщает следующее. Славяне, называющие себя ныне, то есть в начале 17 века, когда Урбини писал свою книгу, примечание автора, «Хорутанами», Заняли ту часть норика, что лежит среди горы Тавр, обращена на восток и ограничена реками Мура или Мурава, Драва и Сава, вплоть до территории Аквилеи, и владеют ей до сих пор, назвавшись по имени занятой местности карантанцами или каринтийцами. Обратите внимание, что Каринтия — это просто норик, прочтенный, наоборот, НРК КРН. Примечания автора. После смерти Борута славянами Каринтии и Ленорика правили хоть и мир, и, согласно Лациусу, Гораст. Известная торжественная церемония избрания герцога Каринтии. Недалеко от крепости Святого Вита, в довольно широкой долине видны развалины города, столь древнего, что имени его никто не помнит. Рядом с ним на широком лугу находится довольно высокая мраморная глыба. На этой глыбе при коронации нового государя выседает крестьянин Правой рукой он держит черную корову, а левой – худую и неказистую кобылу. Вокруг стоят толпы народа и ждут нового господина, который появляется на краю лука в сопровождении торжественной свиты знати и вельмож в богатых одеждах. Среди них один лишь государь одет по-простому, в незамысловатую и грубую крестьянскую одежду. Так он подходит к камню. муж же, сидящий на камне при его приближении, начинает восклицать по-славянски. Кто это, кто идет с таким почетом? Праведный ли он судья? Родеет ли он зайчизну? Свободен ли он? Достоин ли почета? Истинный ли христианин? Защитник ли и умножитель святой веры? В конце концов, мужлан вопрошает, по какому праву хочет он согнать меня с этого престола? Тогда граф Горицы отвечает ему, за 70 динариев покупает он у тебя это место. Эта скотина, то есть кобыла и корова, будут твоими. Будешь иметь одеяние которые носит господин. «Будешь свободен ты и дом твой, не платя ему никакой подати». Тогда мужлан слегка ударив государя по лицу и приговаривая «Будь правым судьей», спускается с камня. Обо всем этом Энне и Сильвии, впоследствии Папы Пи II, занимавший Ватиканский престол в 1458-1464 годах, примечание автора, который лично присутствовал на этой церемонии в Каринтии, подробно рассказывает в своей Европе. Норицкие государи, как пишет Авентин, использовали славянское письмо для общественных надписей, как можно убедиться в церкви святого Стефана в Вене. Обратите внимание, что Арбини повествуют о славянской коронации государей Каринтии-Норика, Австрии в настоящем времени, то есть все это происходило в его время. Получается, что во времена Урбини на рубеже 16 и 17 веков Австрия-Норик все еще находилась под славянским управлением и была населена славянами. Но это резко противоречит точке зрения современных историков, согласно которой Австрия якобы никогда не была славянским государством. Каринтия же, по мнению историков-скаллигеровцев, была лишь небольшой частью средневековой Австрии. Считается, что с 1335 года на эры Каринтия всецело принадлежала герцогам австрийским и штирийским из Габсбургского дома и с тех пор оставалась Австрией. Кто здесь прав, Орбини или историки? Историки, скорее всего, обвинят в ошибках Орбини. Дескать, он все перепутал. Однако, с точки зрения новой хронологии, сведения Орбини гораздо более правдоподобны, чем мнения историков. Более того, точка зрения Орбини, прекрасно согласуется с нашей общей реконструкцией истории. Что касается версий историков, то при внимательном рассмотрении к ней возникает ряд серьезных вопросов. Считается, например, что начиная с конца 13 века, Вена принадлежала императорской династии Габсбургов и в середине XVI века стала ее столицей. С императора Фердинанда, правление которого датируется 1558-1564 годами примечания автора, до 1806 года Вена была резиденцией германских императоров. Брагаус Ефрон. Статья Вена. Поэтому естественно ожидать, что именно в Вене должны находиться могилы императоров Габсбургов, пробивших начиная со второй половины 16 века. Однако это не так. Никрополь Габсбургов, который действительно существует в Вене, под клетью церкви Капуцинов, не имеет императорских захоронений ранее 17 века. Они начинаются там лишь с императора Матеоя Габсбурга, правившего 1612-1619 годах, то есть со времен Великой Смуты на Руси и развала русской ордынской империи. Смотри нашу книгу «Великая Смута». Сообщается следующее. Церковь Капуцинов с императорским склепом, в котором со времен императора Матвея погребаются все члены императорского дома. Брагаус Ефрун, статья Вены. При этом внутренности умерших императоров, начиная с Фердинанда II Габсбурга 1619-1637 годы, почему-то хранили отдельно от тел в соборе святого Стефана. Под хорами собора святого Стефана примечание авторы находится императорская усыпальница, в которой со времен Фердинанда II хранятся в медных урнах внутренности умерших членов императорской фамилии. Бругаус Ефрон, статья Вена. Но все это касается лишь императоров габсбургов после 1612 года, то есть после Великой Смуты на Руси. Возникает вопрос, где же в Вене находятся более ранние императорские гробницы до императора Матвея Габсбурга? На этот вопрос историки дают весьма сбивчивые и туманные ответы, либо же просто отмалчиваются. Например, в энциклопедическом словаре Бругауза и Ефрона начала 20 века. Об этом не сказано ни слова. Но сегодня в Вене эти могилы все-таки показывают. Правда, производят они впечатление откровенной подделки, изготовленные в 20 веке. Неудивительно, что энциклопедический словарь Бругауза и Ефрона, написанный в начале 20 века, о них еще ничего не знает. Мы лично побывали в подклете собора святого Стефана в Вене, где сегодня показывают посетителям небольшое помещение с побеленными стенами, на полу которого стоят несколько совершенно одинаковых, похожих друг на друга, как две капли воды, каменных гробов. Выглядят они подозрительно новыми, как будто только что изготовлены. Историки утверждают, что это якобы и есть средневековых Габсбургов, великих императоров Священной Римской империи XIII-XVI веков. Но так ли это? Сразу же возникает, например, следующий недоуменный вопрос. Почему тесная комнатенка, уставленная якобы гробами великих императоров, расположена по соседству со знаменитыми чумными подвалами собора святого Стефана? Туда, как известно, долгое время сбрасывали трупы горожан, умерших от чумы. По словам экскурсовода собора, которые мы слышали в октябре 2005 года, пока эти ужасные подвалы не были расчищены, а произошло это лишь во время Второй мировой войны, благодаря принудительному труду военнопленных, оттуда распространялось такое зловоние, что к ним и близко нельзя было подойти. Неужели во всей Вене не нашлось другого места для императорских захоронений? кроме небольшой комнатенки рядом со смрадными подвалами, источающими трупный запах? И почему, начиная с 1612 года, захоронения Габсбургов вдруг неожиданно и разительно меняются? И все странности и нелепости, связанные с ними, немедленно исчезают? Габсбурги 17-19 веков похоронены не в темной комнатенке рядом с чумными трупами а в обширном, просторном некрополе под церковью капуцинов в Вене. И лежат они не в однообразных безликих гробах, а в роскошных гробницах, покрытых множеством надписей и изображений, ни одна из которых не повторяет другую, поскольку все они делались по особому заказу в разное время и для разных императоров. Подделку же в соборе святого Стефана, вероятно, изготавливали единовременно, одной мерке. Согласно новой хронологии, именно так все и должно быть. Как было показано, с помощью формальных методов исследования хронологии императоры Габсбурги до 17 века являются историческим фантомом, выдумкой скаллигеровских хронологов 17 века. В основном их литературные образы списаны со средневековых русско-ордынских царей естественная гробницы этих придуманных историками правителей никак не могут быть подлинными. Осколком прежней славянской Австрии Норика сегодня остается Словения, расположенная по соседству с Австрией. Скорее всего, славянцы – те же австрийцы, но только сохранившие свой исконный славянский язык, а не заменившие его на немецкий. Словения долгое время находилась в составе Австро-Венгрии но в конце концов языковое разделение принесло свои плоды, и современное Словения — отдельное государство. И последнее замечание. Поразительно, что в одном из списков повести временных лет, а именно в Радзивилловском списке, слово «норицы» было заменено на «инноверцы». То есть вместо «норицы ежесуть Словения» написано «инноверцы ежесуть Словения». Причем список этот, как мы выяснили, несет в себе явные следы поздней правки немецких профессоров-историков XVIII века, смотри нашу книгу «Новая хронология Руси». Следовательно, и упомянутая замена, скорее всего, была сделана именно ими. Отметим, что замена эта приводит к очевидной бессмыслице. Получается, будто Нестор-летописец считает славян иноверцами но ведь он сам славянин написал свою летопись по-славянски. Видимо, немецкие профессора Миллер, Шлетцер, Байер и другие, приехавшие в Петербург в XVIII веке, с заданием написать угодную романовым версию русской истории, не смогли стерпеть того, что предки современных австрийцев были названы славянами. Немцев-историков это настолько задело живое что они попытались исправить текст. Получилось бессмыслиться. Однако повесть временных лет не единственный источник, утверждающий, что норики, предки австрийцев, были славянами. Об этом прямо пишет и Мавро Орбини. От того времени, то есть от времени Кирилла и Мефодия, примечание автора, еще же и ныне, то есть в конце 16 века, примечание автора, священники славян, либурнских, подлежащих, архидуки норискому служат литургию и прочие божественные правила на своем языке природном не имея знания языка латинского на ипачи и сами принципцы норицкие употребляли буквы славянские в народных письмах яко уже зриться о церкви свята гастефана в вене смотри русский перевод книги орбини изданный в петербурге семьсот двадцать году